Здоровьем Миша отличался изрядным, мафия и милиция были, хотя и не союзниками ему, однако и не врагами, а потому перемены порядка вещей он не желал, ибо не худший то был порядок, а к лучшему стремиться считал он в ту пору идеализмом, дорожа тем, что имел, и стремясь иметь больше и больше». Так что сначала было выше, а после это самое больше. И второе представлялось куда надежнее первого. Стабильность сытого бытия рухнула, как всегда, внезапно. Попал Миша Аверин в долги к Груше, крупному квартирному вору, у которого взял на выкуп товара изрядную сумму И хотя долг возвратил полностью, протянул с его отдачи лишних три дня, за что уголовник потребовал проценты, однако не деньгами. «Мы люди свои», — мирно сказал Груша мордашке, — «так что фанеры не надо, а сдай богатого фраера, наколка на хату, и мы в расчете» информацию о таком предложении аверин передал дробызгалову немедленно и порешили предложение принять милицейскому начальству гуляющий на свободе груша надоел так что перспектива прихватить его на горяченьком да еще и с подручными представлялась заманчивой оставалось лишь выбрать подходящую квартирку и продумать детали отмаза от подозрений со стороны уголовников для Миши. Кандидатуру для ограбления наметил он же, предложив жертву некоего Петю Кита, своего конкурента по бизнесу. Накануне Петя Кит выкупил партию часов Rolex искусно подделанных под оригинальные изделия. Часов было около двухсот штук, статья о спекуляции вполне проходила, а для воров такой товар – тоже представлял немалый интерес. Так что в итоге операции Груша со своей командой привлекался бы к ответственности за кражу с проникновением в жилище, а Кит уплывал бы за спекуляцию в дальние океаны. Наводка с Роликсом Грушу вдохновила, однако он потребовал, чтобы наводчик участвовал в деле. План от Маза Такого поворота событий не предусматривал. Михаил уперся, но под ножом бандитов согласился. «Вдруг мы запамятовали чего? Вдруг не то заберем?» — дружелюбно объяснил ему Груша. «Боишься? Хорошо. Десять процентов товара твои. Нет? Ладно, я добрый. Будешь в общей доле». Вход в квартиру Пети Кита преграждал стальная дверь с сейфовым замком. Ворам пришлось на веревках спускаться с крыши на балкон девятого этажа. Квартиру ограбили, но на улице началась операция захвата, прошедшая крайне удачно. Группу взяли с поличным, оперативники артистично, пусть и с экспромтом, сымитировали побег с места преступления наводчика Мордашки, но... Кто знал, что на одном из уголовников висело дело, преследуемое прокуратурой? Потянулись нити, началось копание в подробностях, и выплыл факт присутствия некоего Михаила Аверина при ограблении квартиры спекулянта. В этот факт, как оголодавший бродячий пес в кусок парного мяса, вцепился дотошный, «Молоденький прокурорчик, требуя у Брызгалова непременной выдачи соучастника». И хотя оперативный уполномоченный объяснял, что, мол, это свой человек, внештатник, так сказать, тянушу переубедить не мог, прокурор металлическим голосом чеканил, что имеет относительно внештатника конкретную информацию, из которой явствует будто тот, Никто иной, как профессиональный спекулянт, вращающийся в среде организованной преступности, среди махровых бандитов, причем под странной, знаете ли, опекой милиции. Начальство Дробызгалова ссориться с прокуратурой не желало, также решив, что агенту Мордашки полезно бы попариться в зоне, выйдя откуда он приобретет в уголовной среде больший авторитет а вместе с тем покорность и патологический страх перед людьми с милицейскими погонами. Так бы и куковать Миша Аверину в исправительно-трудовом учреждении, если бы не внезапно изменившееся обстоятельство милицейской и ГБшной работе вокруг некоего Валерия Фридмана, финансировавшего преступные группировки, организатора всяческого рода контрабанды и валютного махинатора. В уголовной среде Фридман пользовался немалым авторитетом, равно как и в высоких административных сферах, где у него имелись влиятельные защитники. Однако, решив эмигрировать в США, где проживал его старший братец-мафиози, он тем самым нарушил застойную оперативную ситуацию вокруг себя, вызвав живейший интерес органов к его материальной базе, оставлять которую кому-то в подарок он наверняка не намеревался. Кроме того, прошла информация, что кандидатам в американские граждане вложена изрядная сумма в партию бриллиантов старинной огранки и уникальные старинные украшения. Совместить арест Фридмана с изъятием у него драгоценностей предназначенных для тайного вывоза из страны, надлежало АБХССникам и Дробызгалову. Однако люди из в вкупе с курировавшими дела ГБшниками, сознавая недосягаемость цели, от работы под всякими благовидными предлогами отлынивали, и основной груз лег на плечи Дробызгалова, свою очередь также не ведавшего, каким образом осуществить задачу, намеченную руководством. Фридман круглосуточно охранял едва ли не взвод боевых ребят спортивного сложения, имелись у него посыльные и связные, мощная автотранспортная база и радиосвязь. Агентурные подступы к нему существовали на уровне малоэффективной доступности. И лишь за одну ниточку мог ухватиться Дробызгалов за романтические отношения Фридмана с Мариной, сестрой его агента Мордашки, по которому уже не плакала, а навзрыд рыдала тюрьма. Михаилу было подробно и откровенно поведано и о его личном положении, и о Фридмане чьи дореволюционные ювелирные ценности в случае их конфискации органами гарантировали Аверину полнейшее освобождение от домогательств прокуратуры. Ультиматум по неволе был принят, хотя Марина, получившая уже статус невесты американского эмигранта, быстренько таковой утратила, ибо о роде ее занятий Фридман каким-то образом пронюхал и резко к своей пассии охладел, зная циничность и крайнюю расчётливость сестры, Миша поведал ей о бриллиантах, предложив создать ситуацию, в которой Фридман временно окажется без охраны и без каких-либо свидетелей, дабы совершить его похищение и дальнейшую обработку по методике устрашения раскаленным утюгом в купе с применением психотропных средств что мыслилось, конечно, на уровне весьма теоретическом. Ни один, ни другой бандитизмом никогда не занимались и попросту отдавали дань тем стереотипам, которые в изобилии питала перестроечная российская повседневность. Внезапно пришла новость из-за границы. Закадычный дружок Михаила, Боря Клейн, устроившийся подручным у Фридмана-старшего в Нью-Йорке, Подтвердил готовящуюся контрабанду и предложил данным фактом озаботиться, гарантируя в случае изъятия камушков выгодную их продажу на Западе. В качестве залога своего партнерства Бори прислал Аверину подлинный американский паспорт чужой фамилии, однако с родной Мишиной физиономией. Благодаря чему теперь имелся у него серьезный шанс съехать из матушки России через третью страну за океан. Оставался, правда, еще один немаловажный вопрос. Каким именно образом в эту третью страну попасть? И выдвинул тогда Миша встречный ультиматум Дробызгалову. Мол, работа начнется только тогда, когда сделаешь мне выездной документ. И был документ составлен, предъявлен Мише, однако в руки ему не вручен, ибо, согласно контракту, становился собственностью гражданина Аверина исключительно после успешного завершения с его помощью операции «Бриллиантовая галактика», так ее окрестили, по данным стукачей, сами братья Фридманы. Каких-либо действительно реальных подступов к Фридману Михаилу Как не старался, не обнаруживал. Тянул время, делая мозги оперу, обещал ему скорый и безусловный положительный результат, сам же готовясь удариться в бега, для чего обращал последние рублевые доходы в твердую валюту и спешно распродавал барахло. Между тем коварная сестра Миши. Неудовлетворенная перспективой долевого участия, решила перехватить инициативу, готовя грандиозный спектакль, роль в котором своему брату не отводила. По средам Фридман ужинал в Пекине со своими прихлебателями и охранниками, и как бы случайно ее встреча с ним произошла в этом дорогом ресторане, пародирующем экзотический блеск Востока в устоявшейся здесь в последнее время атмосфере полубогемной, полупреступной злачности. Как рассчитывала Марина, Валерий подошел к ней сам, поклонился шутливо, но и корректно, явно не претендуя на приглашение присесть к столу, где помимо его бывшей невесты находилась еще одна дама, представившаяся Фридману под именем Джейн. В легенде, международная аферистка, подруга Марины еще со школьных лет, Джейн являлась сотрудницей отдела виз Американского консульства и вскоре должна была улететь в очередной свой отпуск в Штаты, что в какой-то мере соответствовало истине, ибо реальный прототип обладал аналогичным именем и действительно на днях уезжал на отдых в Америку. Данный факт Фридман легко мог проверить, что впоследствии, кстати, и сделал, хотя нисколько не усомнился ни в непринужденности манер Джейн, ни в ее типичном англоязычном акценте, ни в косметике, ни в прическе, ни в подлинности великолепных колец и кулонов от классных западных ювелиров. И уж, конечно, совершенно невозможно было бы заподозрить, респектабельную даму в том, что она – Мавра, одна из бывших бандерш Марины, подруга ее и компаньонка, в очередной раз прибывшая по своим делишкам в Москву из Чикаго, где жила уже несколько лет, великолепно выучив язык и освоив американское бытие в полной мере. Впрочем, как уже отметила Марина, Во всем, чем занималась Мавра, проявлялся у нее добросовестный и тонкий профессионализм. Фридман наживку заглотил. Вновь зазвучали слова о любви к Марине, Мариночке, разрыв решено было забыть, но выдвигалась и просьба вывести обладающую дипломатическим иммунитетом американку, не гнушавшуюся, как понялся, слов Марины, Фридман выгодным гешефтом на деловой разговор. Разговор состоялся через два дня на обочине Ленинградского шоссе, куда Джейн прикатила на Мерседесе с красным дипломатическим номером, изготовленным рукодельником-кустарем. Предложение Фридмана оказать помощь в провозе контрабанды из Союза в Америку было принято. Сумма за услугу устраивала обе стороны, содержание контрабанды не уточнялось. Единственным обязательным условием при передаче ей груза Мавра выдвинула абсолютную конфиденциальность их встречи. Люди Валерия обеспечивали ему отрыв от каких-либо хвостов, Встреча назначалась на случайной квартире в присутствии Марины, и нахождение кого-либо постороннего вблизи от места контакта исключалось категорически. Фридмал исполнил предписанное за исключением нюанса. Вмонтированный в его автомобиле радиомикрофон позволил охране, прослушивающей разговор шефа, указывающий ему дорогу Мариной, вычислить расположение дома и квартиры и подъехать к подъезду на всякий случай, подстраховывая хозяина. Контакт состоялся, но к величайшему разочарованию заговорщиц никаких драгоценностей Фридман не привез, вместо них в качестве контрабанды предлагался сфальсифицированный Фаберже, чья реализация требовала определенных знакомств и особенных дивидендов, естественно, не сулила. Подобный шаг Мавра расценила как знак недоверия. Ей предлагалось работать во втором эшелоне, что было, безусловно, логично со стороны осторожного Фридмана, не желавшего использовать в серьезном деле непроверенных исполнителей. С другой стороны, согласившись на псевдо-фаберже, Они упускали не только крупный куш, но и вообще возможность какой-либо будущей встречи без посторонних лиц с этим богатеньким иудеем. А потому было принято отчаянное и глупое решение оглушить Фридмана, связать и под пытками заставить его рассказать, где находятся истинные драгоценности. Что и исполнили. Но неудачно. Фридман упорно твердил, что бриллианты уже вывезены. Умолял отпустить его, гарантируя свое прощение и даже суля деньги. Но ни в одно его слово верящая Мавра переборщила в пытках, от которых он и скончался. Охрана терпеливо сидела в машине около подъезда, выжидая оговоренные шефом два часа должных по максимуму уйти на переговоры, уже был подготовлен ключ от искомой квартиры, благодаря которому теперь имелась возможность стремительно ворваться в помещение, где сейчас царилась слепая, лишенная какой-либо логики паника. Звонок от Марины произвел на Михаила впечатление ошарашивающее, будто его пырнули ножом. Похитить Фридмана Девки сошли с ума. Осев в кресло, он замер с закрытыми глазами и лишь через минуту вскочил обожженный дотлевшей до фильтра сигаретой. Вновь замер, глядя отчуженно на коробки из-под аппаратуры, заставившие комнату. Вот он тот день, когда все может перевернуться с ног на голову. Что же, этот день не застал врасплох мишва Аверина. Спасибо Дробызгалову за предупреждение о вероятном аресте. Спасибо американским почтальонам Бориса, доставившим ему синенькие штатские паспортишка. Спасибо всем. Он, Миша мордашка многое упредил, о многом позаботился. Красные червонцы превращены в зеленые, кубышка припрятана, есть ботинки с бриллиантовыми каблуками, да и чемоданчик со всем необходимым для дальней поездки заготовлен. Вопрос, ехать ли сейчас к Марине на Большую Грузинскую. О том, что Фридман мертв, он еще не знал. Марина умолчала о его смерти умышленно надеясь на какую-то помощь со стороны брата в этой дичайшей, накаленной уже до предела ее же собственным психозом обстановке. Напоследок решил проведать деда, сегодня с утра его не видел, как бы не занимок старик. Свет в комнате деда не горел. Михаил раскрыл дверь, спросил громко, «Спишь?» Но ответа не получил. Нажал на клавишу выключателя. И мигом все понял. Старик был мертв. Видимо, смерть случилась еще прошлой ночью. А он, Михаил, только сейчас уясняет, что не слышал сегодня сквозь сон обычного громыхания кухонной посуды и неверного стариковского шарканья по паркету. Подошел к умершему, поцеловал деда в лоб с горькой благодарностью и отчаянием. Подумал, не коря себя за цинизм, вовремя дед ушел, да и тяжко тебе было в живых. И, погасив свет, покинул квартиру. К дому Мавры подъезжать не стал, оставил машину в соседнем переулке, поразмыслив, достал из подголовника сиденье, спрятанный там ТТ, что купил по случаю неделю назад, Послал патрон в ствол. Сунул пистолет за ремень брюк, мало ли что. Он не верил никому, допуская даже, что сообщницы могли затеять любую пакость против него, ведь обстоятельства способны меняться с логикой внезапной и парадоксальной. А уж если затеяли что, ТТ пригодится. И тогда, не раздумывая... Разрядит он обойму и сестру родную, мразь эту. Теперь уже все равно. В дверь позвонил, как условились. Два длинных, два коротких. Мавра открыла незамедлительно. Миша, караул, прошептала, безумно на него взирая. Кончился он, сука, зараза. Теперь хлопот, она закусила костяшку кулака, болью отгоняя подступающую стереху «Тихо ты!» — брезгливо проронил Михаил, проходя в квартиру. В гостиной увидел скрюченное на полу тело Фридмана с развернутым, как бы в немом крике, ртом, забрызганный кровью паркет. На диване, уткнувшись лбом в крепко сжатые белые от напряжения кулаки, безучастно сидела Марина. «Ничего не сказал?» — кашлянув равнодушно, обернулся Михаил к Мавре сказал уже вывез ну вы и даете гестапо в юбках михаил покачал головой совсем охренели главное сами ведь хотели бабки сорвать без дележа а не вышло сразу а у миша а чего теперь аукать чтобы труп вам помог закопать он осекся вытащив из за пояса пистолет в замке входной двери что то заскреблось После рождался отчетливый щелчок, и тут же в прихожую буквально влетели трое парней, плечистые, в одинаковых кожаных куртках, высоких, на толстой подошве кроссовках. Михаил, мгновенно оттолкнув в их сторону Мавру, кувырком перекатился в соседнюю комнату, рванул на себя створку окна и, не раздумывая ни мгновения, Спрыгнул с третьего этажа вниз, на газон. Вскочил. Боль пронзила правую лодыжку, но, скрипя зубами, не выпуская из рук пистолета, он заставил себя побежать в сторону машины. В голове мелькало. «Почему? Как? Эти трое из мафии, не милиция?» Сзади раздался шум двигателя, приближающейся машины. Михаил коротко оглянулся через плечо, увидел черный додж с желтым номером, знакомую ему машину охраны Фридмана. Значит, тот подстраховывался, хотя и неудачно. Додж двигался на Михаила, не тормозя и не отворачивая. С абсолютным спокойствием, будто бы проделывал такое каждодневно, он спустил предохранитель и, присев на колено... Полнул из ТТ по передним колесам, четырежды переместив мушку. Додж повело в сторону, перевалив бордюрный камень, машина с глухим хрустом под звон битого стекла уткнулась в стену дома. Не теряя ни секунды, Михаил бросился к своему «Жигуленку». Повернув ключ в замке зажигания и пропищав, Пробуксовавшими на месте шинами, автомобиль понесся прочь. Через десять минут, превозмогая нервную дрожь, Аверин звонил из телефона автомата Дробызгалову. «Привет, начальник!» — произнес, как можно беззаботнее. «У меня классные новости!» «Фрюша, твой со всеми потрохами! Детали при встрече!» «Когда?» — коротко вопросил Дробызгалов. «Да хоть сейчас!» «Только машину в гараж надо поставить. Подъезжай к управлению. Я жду». В голосе оперу полномоченного звучало нескрываемое волнение. «О, давай так», — отзадачился Михаил. «Заеду за тобой, потом воткнем тачку в бокс и ко мне. Чуть-чуть отдохнем. День был жуткий, стаканчик мартини мне бы помешал. А тебе как? Никаких вопросов». «Тогда через пять минут спускайся вниз, я подъеду». «А, вот что! Не забудь, паспортишка мой!» «Паспорт. После дела», — отрезал Дробызгалов. «Правильно. Но я хочу знать, врал ты или нет, когда утверждал, будто бы там стоит немецкая виза. Хватит трепаться». Дробызгалова, видимо, стал раздражать этот слишком откровенный разговор по телефону. «Распустил язык. Убедишься, за меня беспокоиться нечего». Когда Михаил подъехал к управлению, опер уже стоял в ожидании на улице. Присев рядом на переднем сиденье, протянул Аверину паспорт. Михаил, не торопясь, изучил документ. «Все в порядке?» — Дробызгалов протянул руку. «Виза на целый год. Не хухры-мухры. Друзья народа помогали. Давай сюда и выкладывай свои новости». Со вздохом Михаил возвратил заветные корочки. «Приедем ко мне, все по порядку и расскажу», — произнес он, держа курс в направлении гаража. Зная самое главное. Дело сделано. Надеюсь», — кивнул Дробызгалов. У гаража Михаил остановился, не глуша двигатель. «Я ворота открою. Он вылез из-за руля. А ты въезжай». Дробызгалов покорно перебрался на переднее сиденье. Когда нос машины впритык придвинулся к стеллажу, заваленному барахлом и запчастями, Дробызгалов с хрустом, до упора подняв рычаг ручного тормоза, открыл дверь, намереваясь выйти из «Жигулей», но тут же и оцепенел под черным зрачком ТТ, смотревшим ему в висок. На колени оперативного уполномоченного упали наручники. «Пристегнись к рулю, менток!» Пришлось подчиниться. Широкая клейкая лента скотча плотно легла на рот. «Извините, обстоятельства изменились», — просидел Михаил, обыскивая его. «Так, ключи от машины, мой замечательный заграничный паспорт, а ваше табельное оружие заберете со стеллажа» когда не знаю, но ночевать сегодня придется здесь. Что еще? Бумажник, ваш, мне не нужен. Грабежом милиции не занимаюсь. Пожалуй, все. Пока. Из-под груды старых покрышек в углу Миша достал пакет с валютой и ботинки с бриллиантовыми каблуками. Переобулся, сисьмешком глядя на выпученные глаза Дробызгалова за лобовым стеклом автомобиля. Со стеллажа снял чемодан, прикрытый от пыли упаковочной бумагой. Постоял в тяжком раздумье, затем открыл дверь жигулей и, коря себя за непредусмотрительность, привязал к рулю вторую руку опера, а шею его старым собачьим поводком прикрутил вплотную подголовнику кресла. «Вот так оно понадежнее» произнес удовлетворенно, не принимая во внимание зверское мычание и хрюканье онемевшего поневоле Дробызгалова. «Не бойся, смертного греха на душу не возьму. Дня через два позвоню в ментовку твою, хотя бы и из Берлина». Он погасил в гараже свет и запер тяжелые двери. Через пять минут такси уносило его в аэропорт. Ощупывая нывшую от неудачного падения ногу, Михаил размышлял, застанет ли он в Шереметьево-2 знакомую даму, твердо гарантировавшую места на подсадку. В крайнем случае придется звонить ей домой. Предстоит и звонок родственникам относительно похорон. Надо же, не суметь даже деда похоронить. Что за жизнь? А какая впереди, кто знает». Не исключено, что сегодня придется ночевать в камере, ведь валюту и камни он вынужден вести на себе, и выхода никакого. Ладно, если в камере, значит не судьба. Спустя считанные часы на него уже смотрели проницательные глаза таможенника. Фридрих Краузе. По узкому петляющему в аллеях пирамидальных тополей шоссе Они уже затемно приехали в район Вюнсдорфа, где жил Краузе. Из багажника Роланд выгрузил пакет с продуктами и поднялся с ним по ступеням к массивной входной двери. Краузе, не выпуская из рук портфеля, достал ключи, отпер замок. Не обронив ни слова, они вошли в гостиную. В доме, несмотря на теплую апрельскую пору, было зябко. Открыв заслонки печи, Краузе увидел на колосниках лишь серый прах прогоревших углей. И хотел было уже сказать шоферу, чтобы тот принес корзину прессованных топливных брикетов из подвала, но передумал. Сегодня он не будет топить дом, да и вообще будет ли топить его когда-либо. Тяжело прошелся по огромной гостиной, занимавшей практически весь первый этаж, машинально поправил плотную черную ткань цвета маскировки на окнах. Роланд возился на кухне, готовя ужин. Вот еще не задача. Этот шофёр. Сейчас Краузе была нужна машина и абсолютно не нужны никакие свидетели. А Роланд свидетель опасный. Кто ведает, что на уме у парня? Если сейчас он Краузе соберет вещи и уедет один куда-либо? Кто гарантирует, что буквально через минуту после такого исчезновения не последует незамедлительный доклад на Принц-Альбехт-страссе, не перекроются дороги, и завтрашняя встреча с рейхсфюрером состоится уже в подвале Министерства безопасности? Никто. А то, что Роланд Гюнтер «Осведомитель» в нынешних условиях особо тщательно отслеживающий каждый его шаг, не просто вероятно, но и закономерно. Нет, он не имеет к парню претензий, таковы законы «Рейхс-Зихерхайтс-Хаупт-Тамп» имперской безопасности, чьей частицей тот является, но лично Краузе от того нисколько не легче. Надо бы протопить дом. — раздался голос Роланда. Шофер стоял у двери гостиной. — Сначала ужин, — буркнул Краузе. — Ужин почти готов. Ну вот, перекусим, и Краузе, сгорбленно сидевший на стуле возле печи с открытой заслонкой, небрежно махнул ладонью, мол, ступай, не мешай. Потовтавшись в некотором замешательстве, шофер отправился обратно на кухню. Краузе подошел к обеденному столу, на котором громоздко и одиноко стоял желтый портфель. Не торопясь, расстегнул хромированные замки, отбросив толстые мягкие ремни с рифлеными застежками. Также неспешно вытащил офицерский вальтер РРК, хранящийся в одном из отделений, именное позолоченное оружие. «Личный дар фюрера связью тонкой гравировки». «Штандартенфюреру СС Фридриху Краузе за выдающиеся заслуги в деле строительства Великого Рейха, лично от фюрера». Закрыв дверь гостинной, Краузе неловко передернул затворную раму, послав патрон в ствол. Толком обращаться с оружием он не умел, Да и зачем, собственно, была нужна ему эта наука, когда в распоряжении его имелись куда более действенные средства и нападения, и обороны? Сунул пистолет во внутренний карман кителя, призадумался. Решение ликвидировать шофера представлялось единственно правильным, хотя ни малейшего воодушевления от того, что предстояло ему совершить, Краузе не испытывал. К тому же ему еще никогда не приходилось убивать В наш поневоле припомнился Гиммлер Обожавший детей, животных, порою застенчивый и сентиментальный Он тоже никого лично не застрелил и не повесил Уничтожение миллионов и миллионов происходило для него Как некое отвлеченное действие А смертные приговоры, подписанные им Являли собою обычную бумагу на которую всего лишь надо было поставить за корючку подписи. И он довольно-таки искренне недоумевал, а порой даже и возмущался, когда, просматривая газеты или хронику «Противников», находил там определение себя кровавым монстром Василисском, персонифицированной сущностью, посланной на землю силами ада. Что, кстати, соответствовало действительности, это Краузы знал доподлинно, в отличие от рейхсфюрера, человека-орудия инфернальных легионов, безотчетно следующего их воле. Сам Краузе многократно видел смерть, причем смерть насильственную, когда принимал участие в программах общества Анны Нербе, созданного еще в третьем году как организация, занимающаяся исследованиями вопросов распространения психологии, поведения и наследственности нордической расы индо-германцев, Так официально формулировались положения ее деятельности. В втором году общество стало частью личного штаба Гиммлера, который взял на себя роль его президента. Таким образом, появился новый отдел СС, в котором Краузе пусть и косвенно, однако пришлось поработать, ибо тематика многих его исследований тесно соприкасалась с кругом интересов Анн Нэрбе. Рейхсфюрер СС совершенно секретно Вольфраму Зиверсу, имперскому директору общества Анн Нэрбе, штандартенфюреру СС. Приказ. Первое создать институт военных научных изысканий. Второе всеми возможными средствами оказывать содействие изысканиям проводимым Гауптштурмфюрером СС, профессором-доктором Хиртом, и поддерживать все связанные с этими изысканиями мероприятия. Третье. Предоставить требуемую аппаратуру, оборудование, вспомогательные средства и персонал, либо принять меры к их обеспечению. Четвертое. Воспользоваться возможностями, имеющимися в Дахау. Пятое – Связаться с руководителем Главного управления СС по административно-хозяйственным вопросам по поводу расходов, которые могут взять на себя отряды войск СС. Генрих Гиммлер. Из материалов Нюрнбергского процесса. Главным управлением СС были также присоединены исследовательские институты, известные под названием «Институтов по вопросам наследственности» Анны Нербе. Утверждалось, что члены этой организации были в основном почетными членами СС. Во время войны к «Институтам по вопросам наследственности» был присоединен Институт военных научных изысканий, который проводил опыты в широких масштабах, используя в качестве объектов живых людей. Эти опыты субсидировались и проводились под покровительством рейхсфюрера СС, который был инициатором создания данного учреждения. Подсудимому Карлу Бранту вменяется в вину Особая ответственность за совершение и участие в осуществлении экспериментов по переохлаждению, экспериментов с малярией и притом, аминобензол экспериментов с инфекционной желтухой, экспериментов по стерилизации, экспериментов по регенерации костей, мышц и нервной ткани и по пересадке костей, Экспериментов с морской водой и с сыпным тифом Эксперименты с регенерацией костей и с пересадкой костей Проводились в концентрационном лагере Равенсбрук На той же группе польских женщин Которые использовались для экспериментов с аминобензолсульфаниламидом На этих польских гражданах проводились костные операции трех видов Искусственно вызываемые переломы костей, пересадка костей и наложение шин, условия проведения операции создавались специально в каждом конкретном случае. В одном случае у жертвы были изъяты небольшие кусочки малоберцовой кости, в другом случае была удалена надкостница на ноге, имели место случаи, когда людям, над которыми проводились эксперименты, намеренно в нескольких местах переламывали конечности, после чего испытывался эффект различных способов лечения. Имел место случай, а может он был и не единичным, когда подопытный человек шесть раз подвергался операции по перепиливанию костей. В другом случае у подопытного была удалена лопаточная кость. Криминологический институт, вниманию доктора Видмана, Берлин, совершенно секретно. Концентрационный лагерь Саксенхаузен, 11 сентября 1944 года. В присутствии штурмбанфюрера СС, доктора Динга, на пяти лицах, приговоренных к смерти, были произведены эксперименты с окатинитинитратовыми пулями. Это были пули калибра 7,65 мм, наполненные ядом в кристаллической форме. В каждого из подопытных был произведен выстрел в верхнюю область левого бедра. У двух подопытных бедро было прострелено насквозь, поэтому никакого действия на них яд не оказал, эти лица не использовались для дальнейшего проведения эксперимента. Симптомы у трех других отличались поразительным единообразием. Через 40-50 минут началось сильное слюнотечение, отравленные индивиды все время делали глотательные движения, Но со временем поток слюны стал настолько сильным, что с ним нельзя было справиться глотанием. Изо ртов отравленных вытекала пенистая слюна. Затем наступили удушья и рвота. Смерть подопытных наступила соответственно через 121 минуту, 123 минуты и 129 минут после выстрела. Резюме. Пули, заполненные приблизительно 38 миллиграммами акунитинитрата в твердой форме, невзирая на лишь незначительное ранение, по прошествии двух часов приводят к смерти. Мруговский, оберфюрер СС и начальник отдела. В ответ на просьбу Рудольфа Бранта Подсудимый Зеверс, руководитель Ан нрб 9 февраля 1942 года сообщил ему некоторые данные о том, что, как предполагается, для имперского университета в Страсбурге желательно добыть коллекцию скелетов евреев. В докладе, представленном подсудимому Бранту, содержалось следующее заявление. Добывая черепа еврейских большевистских комиссаров, которые представляют характерную часть человечества, мы имеем возможность получить реальные научные данные. Для того, чтобы на практике без труда добыть и собрать эти черепа, лучше всего издать директиву вермахту с тем, чтобы в последующем вооруженные силы немедленно передавали всех еврейских большевистских комиссаров живыми в руки полевой полиции. Упоминаемый выше проект был притворен в жизнь. Не менее 86 человек было убито с единственной целью получить их скелеты. Из письма Зиверса к Эйхману от 21 июня 1943 года явствует, что Гаупт-штурмфюрер СС Бегер, сотрудник общества Анненербе, провел предварительную работу по собиранию коллекции скелетов в концентрационном лагере Освенцим, использовав 79 евреев, 30 евреек, двух поляков и четырех азиатов. Трупы жертв были тремя партиями отправлены в Анатомический институт Хирта при Страсбургском университете. Рудольфу Бранту, стандартенфюреру СС личному референту Рейхсфюрера СС. В соответствии с предложением от 9 февраля 1942 года и санкции от 23 февраля 1942 года штурмбанфюрер СС профессор Хирт запланировал создание коллекции скелетов, которая до сего времени отсутствовала. Подготовка скелетов еще не завершена, так как масштаб, связанный с этим делом научной работы, велик. Хирт запрашивает, как поступить с коллекцией, принимая во внимание угрозу вторжения войск противника в Страсбург. Хирт может размягчить все препараты и таким образом сделать их неузнаваемыми. Но в таком случае окажется, что часть общей работы была проделана впустую, что будет большой научной потерей – поскольку впоследствии не удастся изготовить слепки, а данная коллекция уникальна. Коллекция скелетов, как таковая, в глаза не бросается. Можно дать объяснение, что внутренние органы остались от трупов, которые, насколько известно, были оставлены в анатомическом институте французами с указанием подвергнуть их кремации. Требуется принять решение последующим предложением. Первое. Коллекцию можно сохранить. Второе. Коллекцию можно частично уничтожить. Третье. Коллекцию нужно полностью уничтожить. Зиггерс. 21 января 1944 года, когда происходила большая селекция, во время которой почти все оставшиеся в живых евреи были отобраны для отравления их газом, я посетил моих больных, находящихся в блоке вместе с остальными жертвами. Я нашел там мальчика из города Бенцзина и спросил его, «Ну, как твои дела, Георгий?» Он ответил мне, «Я не боюсь, здесь все так страшно, что там, в небе, мне, наверное, будет лучше» из показаний Оттона Волькена, врача из Освенцима. Фредрих Краузе На ужин Роланд разогрел консервированную ветчину и пожарил картофель. Скудная пища военного времени, равно как и другие лишения, переносились Краузе с равнодушной невозмутимостью. Он был неприхотлив по самой своей природе, Если имел какую-то слабость, то разве склонность к долгому сну? Но даже не в силу каких-либо физиологических особенностей организма, в своих снах он подчас попадал в удивительные миры, чья невероятная реалистичность, ничем не отличимая от яви, вначале повергала его в изумление и трепет, но вскоре его путешествие в мир видений – Стали привычно повседневными он уже выработал четкие ориентиры и шел порою знакомыми дорогами в неведомых зачастую мрачных и грозных пространствах ощущая рядом присутствие тех кто хранил и оберегал его слыша их неясные голоса и даже различая их ломкие лунные тени что вскоре обретут для него плоть когда преодолеются им оковы привязанности к трехмерности земного бытия, и тогда далекие странные города с усеченными пирамидами нагроможденных друг на друга башен, видимые им издалека, отделенные покуда непреодолимым рубежом, откроют ему великие тайны своих обитателей. Пожалуй, я начну топить дом в Крауза кивнул, неотрывно глядя на пламя, горевшее на столе свечи. С розетки серебряного подсвечника потянулся волнисто-отвердевая матовый восковой сталактит. «Уголь в подвале, Роланд, корзина там же». Шофер загромыхал подкованными сапогами по каменистой лестнице винтом, уходящей в подземелье дома. Крауза хищно прищурился, вслушиваясь в едва доносившийся до него перестук сцепаемых лопатой в корзину угольных брикетов. Затем Роланд закашлялся, видимо, от попавшей в горло подвальной пыли. И, наконец, раздалась тяжелая поступь. Шофер возвращался с нагруженной корзиной наверх. Крауза упруго поднялся со стула шагнув к выходу из подвала. Роланд уже был на середине лестницы, представляя собою прекрасную мишень. Но неискушенного в стрельбе Крауза смутила широкая плетеная из ивника корзина, которую тот держал на уровне груди. И чтобы попасть точно в голову, он выждал, когда шофер сделает еще пару шагов. Потом, резко сунув за пазуху руку, нащупал рукоять пистолета, дернул ее, вынимая оружие, и вдруг с ужасом ощутил опалившее грудь пламя, жгучее проникновение пули вплоть. А уж после, старательно пытаясь не завалить неповинующееся будто чужое тело в сумрачный зев подземелья, ускользающим сознанием уловил, как вспомнил, неясный звук выстрела. Дилетант Краузе, не поставив пистолет на предохранитель, в спешке нажал на курок и теперь лежал неестественно, вывернув руку в узеньком коридорчике рядом с кухней и шелковая кремового цвета подкладка его форменного кителя постепенно набрекала кровью. Из жизни Михаила Аверина. Первые дни своего пребывания в Германии Миша провел в Кёльне, поселившись в маленькой семейной гостинице Элштадт, что располагалось на старинной чудом уцелевшей после бомбежек прошлой войны улочке неподалеку от набережной грязноватого быстрого Рейна. Он как бы попал в иной мир, где вся прошлая жизнь представлялась кошмарным сном Мир восторженного созерцания готического чуда Кёльцкого собора с древним мрамором могильных плит, водруженных над прахом тевтонских рыцарей, белокрасными ризами священников, тысячами свечей, тепло и ровно горевших под монументальными сводами каменного исполина. Мир чистых, сверкающих зеркальными витринами улиц, уютных кабачков, пиццерий и ломящихся изобилием товаров-магазинов. В Кёльне он оказался случайно, взяв билет на самый ближайший рейс, улетавший в Германию, ибо находился в лихорадке горячечного страха от всего им содеянного под властью единственной мысли «бежать куда угодно и как можно скорее». Теперь же, неспешно побродив в безмятежности города, Михаил возвращался в отель, где, лежа на чистеньких голубых простынях, листал книги из гостиничной библиотеки на недоступном ему немецком языке, пил легкое сухое вино, наслаждался фруктами, отдавая предпочтение крупному черному винограду, долго смакуя упругую мякоть ягоды — и, наконец, засыпал, умиротворенно прислушиваясь к шуму толпы всю ночь сновавшей по усеянной пивнушками улице. Он просто отдыхал, даже не пытаясь строить каких-либо планов на будущее, но по прошествии недели бытие туриста Ротезея начало приедаться, уступая место размышлениям над дальнейшей своей судьбой. Красивая и благоденствующая Германия оставалась чужой и непонятной. Никого тут Миша не знал, его ломанный английский язык был явно недостаточен для общения, к тому же далеко не все немцы английским владели, а потому желалось Мише улететь отсюда в Америку, поближе к приятелю Боре Клейну, который в последнем телефонном разговоре клятвенно заверял Михаила в дееспособности присланного им американского паспорта. Однако соглашался, что «задай чиновник иммиграционных служб пару вопросов, указанному в документе лицу, а именно некоему Эрику Вуду, то получить от него ответы можно будет лишь на уровне междометий». «Нет». Рисковать столь крупно Миша не жаждал, избежав российской тюрьмы, удачно вывезя деньги и ценности, угодить в американскую каталажку, да еще с перспективой депортации. Чтобы в аэропорту конечного назначения, продвигаясь к выходу в каре пограничников и милиции, узреть лицо встречающего его дробузгалова? Спасибо. Да. В Мишу американская сказка, мнился ему волшебный Брайтон-Бич, центр русскоязычной еврейской колонии, где под эмигрантские мелодии и напевы все как один счастливы и дружны, пьют в блеске витрин и бриллиантов сытые его собратья-перебежчики шампанское с русской водкой». И уж они-то всегда готовы протянуть руку помощи, не говоря об элементарной моральной поддержке. Миша не представлял себе маленькую полутрущобную улочку с мостом подземки, тесные ресторанчики, поток прохожих, где очень редко различишь русское лицо, очерченные океанским прибоем краешек задворок Америки, жалкое гетто. Здесь в Кёльне Миша находился в центре культуры, благополучия, хорошего вкуса, традиций и даже большего изобилия. Но Миша того не ведал. Однако интуитивно решился он на грамотный и простенький, в общем-то, шаг сдаться властям как политический беженец и сдался угодив из уюта гостиницы на казенную койку спецобщежития, где очутился в компании югославов, поляков, цыган и румын, публики темно интеллектуально, к санитарии привычной с детства и тюрьму, считавшей вполне подходящим местом для передышки между своими криминальными мероприятиями.